Глава восьмая. Останься со мной. Прошло больше двух лет. Аня. «Анют, попробуй!» Крёстная подула в ложку с овощным рогой и протянула её Ане. «Нормально соли?» «М-м-м!» с наслаждением улыбнулась Аня. «Это божественно! А вы тогда попробуйте моё!» Вытерев руки, о фартук вручила крёстный кусок шарлотки. В кухне витал головокружительный запах еды. Аня поставила в духовку грибной пирог, крёстная принялась нарезать салат. А два сорванца кружились возле стола, точно желая что-нибудь стащить. «Арсений?» – грозно сказала Аня. «А ну-ка, положи на место конфету. Сейчас будет готова пюрешка». Перевела взгляд на второго сына и погрозила пальцем. «Тимофея это тоже касается». Из-за стола торчали две тёмные макушки. Мальчики замерли, не шевелясь. Ждали, когда они отвернётся, чтобы сделать ещё одну попытку по завоеванию вазы с конфетами. К столу потянулась одна рука, затем появилась и вторая. «Ох, сейчас дядя Мирон приедет и кому-то сделает а-та-та по попе!» – пригрозила Аня. «Ань, ну не надо так!» – обиделась крёстная. «Мирон их с рук не спускает, а ты их пугаешь им!» Переставив вазу с конфетами на подоконник, Аня размешала в маленьких тарелках пюре и поставила их на стол. «Кушать подано, господа проказники!» Улыбнулась детям и, усадив их на диван, принялась кормить. Тимоша, конечно, и сам неплохо справлялся. Он был во всём аккуратнее своего брата Урагана. Ел пюре и гордо смотрел на Аню, словно задавая вопрос. «Видишь, какой я молодец. Видишь, как хорошо кушаю сам». Осенне уже всё лицо вымазал в пюре. Он руками его перемешал и ложкой, и машинкой. Сейчас мальчишкам было полтора года, и с ними стало гораздо проще справляться. Не то, что раньше». Аня до сих пор не верила, что позади остался период колик, прорезывания зубов и ветрянка, которую подцепили в поликлинике. Первое время им с Крёстной пришлось несладко. сладко. Каждую ночь спали по очереди и бесконечно качали на руках то одного, то второго. «Вот это сюрприз, в виде двух богатырей ты нам преподнесла», – смеялась Крёстная. Аня сама была в шоке, когда вышла из кабинета УЗИ. «Два! Да ещё и мальчишки!» Видимо, унаследовало это богатство от отца, у которого тоже был брат-близнец. Мирон почти всегда был рядом и заботился о ней на протяжении всей беременности. К девяти месяцам Аня передвигалась с трудом, как будто весила целую тонну. Поэтому ему даже пришлось взять отпуск, чтобы везде и всюду возить её на машине. Он нашёл замечательного доктора, который вел Аню до родов. С ним же она потом и рожала. Мирон и на роды отправился вместе с ней. Переживал так, будто бы рожала его собственная жена. Весь персонал роддома поднял на уши, бесконечно твердя, «С Аней всё нормально. Почему так долго? Почему нет никаких новостей?» А потом доктор рассказывал, что Мирон, узнав о родившихся здоровых мальчишках, не находил себе места от счастья. Аню с Мироном все принимали за супругов, когда они вместе гуляли с коляской. Наверное, Мирон только об этом и мечтал – стать Ане мужем и воспитывать её детей как своих. Но она не была к этому готова. Резкий разрыв с Дамиром оставил на сердце жирный отпечаток. Своим предательством он раздел её до самой души, поэтому понадобилось время, чтобы, наконец, выдохнуть и начать новую главу в своей жизни. За эти два с лишним года о Дамире почти не было новостей. В интернете не всплывала информация о том, что он женился и не было фотографий его пышной свадьбы. А когда Аня зашла в соцсеть на страницу Лары, обнаружила, что её профиль уже закрыт. Видимо, по какой-то причине Дамир не хотел разглашать информацию о своей личной жизни, что, в принципе, было совсем неудивительно. Ведь кто знал, возможно, у него на крючке была новая наивная и молодая девушка, которой он вешал лапшу на уши и обещал жениться, делая это ради каких-то своих грязных целей. А чуть позже Аня узнала, что Дамир переехал жить в Дубай. «Аню, там, кажется, ворота пиликнули. А ну-ка, глянь, не Мирон ли приехал?» став с кухонного дивана, Аня подошла к окну и, отодвинув занавеску, не на шутку, разволновалась. «Приехал!» «Ну, наконец-то вернулся!» Воскликнула крёстная сняв фартук, поторопилась на улицу. После Аниных родов Мирону приходилось часто мотаться в Швейцарию по рабочим делам. Бывали командировки по два и по три месяца, а в этот раз они не виделись целых четыре. И с каждым его отъездом Аня всё больше и больше осознавала, как его не хватало рядом. Когда он уехал в последний раз, Аня поняла, слышать его голос по телефону и видеть его только по видеозвонку было уже не так легко, как в первое время. В какие-то моменты даже захлёстывало желание прижаться к нему и больше никуда не отпускать. Глядя на Мирона, понимала, что он для неё уже вовсе не друг детства, но до сих пор не могла привыкнуть к тому, что рассматривала его в качестве своего мужчины. Хотя он давно был готов к отношениям с ней. Можно сказать, со школьных лет терпеливо ждал этого момента. «Хочешь проверить, где заканчиваются границы моего терпения?» – спросил он в прошлый приезд. Склонил голову к Аниному лицу, провёл по её щеке тыльной стороной ладони и едва заметно улыбнулся. «Ты ведь тоже этого хочешь, признайся». В тот вечер они ужинали в его роскошном доме. Мирон часто привозил туда Аню с мальчиками и почти всегда говорил, что однажды он перевезёт их в свой дом вместе со всеми вещами. Но тогда Аня не осталась даже на ночь, о чём почти сразу пожалела. Вернувшись к крёстной, лежала в кровати и исходила с ума от запаха его парфюма, которым пропахли одежда и волосы. Она представляла, с какой нежностью будут целовать его губы, как его крепкие руки заскользят по её телу. Если бы утром Мирону не нужно было на рейс, то точно бы сорвалась к нему посреди ночи. А сейчас он приехал и больше никуда от них не уедет. Выйдя во двор за руку с мальчишками, Аня задержала дыхание от волнения и наблюдала, как Мирон обнял крёстную. Он перевёл взгляд на Сеню с Тимой, которые запрыгали от радости, затем посмотрел на Аню. «Привет!» – улыбнулся Мирон, и во взгляде его бездонных голубых глаз тут же отразилось, как сильно он скучал. За ужином крёстная забросала Мирона десятками вопросов о работе, мальчики, ползая по нему, трогали то за лицо, то за волосы, как будто впервые увидели. Потом Мирон принёс из багажника машины два пакета подарков, и парни сразу забыли о его существовании. «Это те самые роботы, которых рекламируют блогеры?» Глядя на две одинаковые коробки, удивилась Аня. «Мирон, ты с ума сошёл? Они же стоят бешеных денег». Боже, кто бы знал, как он их баловал. Каждый раз привозил из Швейцарии дорогущие подарки. У Аниных детей было всё самое лучшее. Кровати, шезлонги, коляска, электромобили, одежда. Не каждый отец стал бы так баловать своих детей. А Мирон им вообще был чужим дядей. Сидя за столом, Аня не могла им налюбоваться и сгорала от желания поскорее остаться с ним наедине. «Поедем ко мне?» Наконец, предложил Мирон и, вытерев губы салфеткой, поблагодарил крёстную за вкусный ужин. Его дом располагался рядом с морем, и до него было около получаса езды. «Уснули», — обернувшись на сыновей, шепнула Аня. «Как приедем, сразу перенесём их в кровать. Они ведь теперь до утра проспят, верно?» Аня кивнула, затем подумала о том, что сегодня впервые останется в доме Мирона, и вниз живота спустилась мощная волна, по позвоночнику пробежали мурашки. «Отнесём их наверх?» Войдя в дом, прошептала Аня. «Я сам отнесу. Положи пока Сеню здесь на диван. Уложу Тиму и вернусь за ним». Пока Мирон по очереди укладывал мальчишек в кровать, Аня оглядела гостиную, которая была погружена в полумрак. Лёгкие занавески развивались от морского бриза, на огромном белом диване, стоявшем в центре комнаты, были небрежно рассыпаны чёрно-белые подушки, в каминной трубе едва слышно завывал ветер. Когда Мирон спустился, Аня, расположившись на диване, наблюдала, как он, присев на корточки, разжигал в камине огонь. Словно заворожённая смотрела на его мускулистые плечи, обтянутые тонкой чёрной футболкой, на рельефную спину и сильные руки. «Боже, как я по нему скучала!» Подумала она, чувствуя, как участилось дыхание. Когда в камине разгорелся огонь, Мирон выпрямился и направился в кухню. «Вина хочешь?» – спросил он. Аня даже не успела ответить, как раздался хлопок, и в следующую секунду он вернулся в гостиную с открытой бутылкой шампанского. Поставив её на журнальный стол, протянул Ане руку, а когда она встала напротив, наклонил к ней голову. «Ты знаешь, как я люблю тебя и твоих детей». Пристально глядя в глаза, произнёс Мирон. «Ань, останьтесь в моём доме. Навсегда». От этих слов, сказанных тихо и спокойно, стало жарко. Его тело прижималось к ней, и она чувствовала каждую его мышцу. «Хорошо», – прошептала Аня и снова покрылась мурашками. Мирон осторожно отодвинул прядь её волосы, заставляя сердце забиться в бешеном ритме, и Аня, не удержавшись, первая потянулась к его губам.